Я Явтух, дай молодцам почарки-горелки. Да философа привязать, это не то как раз удерет. — Ишь, чертов сын, — подумал про себя философ, — пронюхал в вьюн. Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный авин на колесах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж,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 Только и могла сказать, и умерла. — Ты, добрый человек, верно и известен святою жизнью своей и богоугодными делами. И она, может быть, наслышалась о тебе? «Кто? — Кто? — Я? — сказал Бурсак, отступивший от изумления. — Я святой жизни? — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. — Бог с вами, пан! Что вы говорите? Да я хоть оно ну, непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга. Ну, верно, уже недаром так назначено. Ты должен сего же дня начать свое дело. Я бы сказал на это вашей милости, оно. Конечно, всякий человек, вразумленный Святому Святом может по соразмерности.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 — И не на лавке, а на полу легла шептиха, — подхватила баба, стоя у порога и подпершу рукой щеку. Дорж поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал. — Когда скину с тебя при всех, исподница, то нехорошо будет. Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речь. Дорж продолжал.